С началом сезона дождей пришел конец дополнительным заработком. Лесорубы ушли вниз по реке на огромных плотах. К тому времени Педро завершил подсечку, да и в дом, в общем-то, можно было въезжать. Большая вместительная постройка возникла между рекой и притоком на бугре, возвышающимся на несколько метров над равниной, над которой была деревушка. Педро раздобыл лопату и окопал дом канавой, чтобы сток был для дождевой воды. Потом принялся рубить осаку для стен. Каркас и крышу он уже соорудил. Только стен настоящих еще не было. Одни перегородки из бамбуковой щепы. Два закутка. Один для молодых, второй для гумерсинда. Нары из пальмовых жердей. В остальном постройка была открыта всем ветрам. Но это дело поправимое, было бы время. Сперва очаг надо огородить двумя стенками, а там и дальше пойдет. Если будет времени и сил, можно даже соорудить отдельную маленькую кухоньку в стороне от дома. Все-таки меньше опасность пожара. Но это дело несрочное. О том, чтобы настилать пол, никто не помышлял. Деревянный пол это же уйма работы, и ведь не успеешь оглянуться, как заведутся мыши до да крысы, не говоря уже о скорпионах и потокильях, маленьких курносых, плоскоголовых гадюках, больших охотниц до мышей. Можно, конечно, сделать цементный пол, но это для лос рикас Толстосумов. Педро и Мануэлу земляной пол вполне устраивал. Куда важнее подготовить насесты для кур и загоны для свиней, которых они собирались завести, как только будет корм для домашней живности. У Педро еще сохранилась большая часть сбережений из каменьяса. Этих денег должно было хватить и на поросят, и на рабочий инструмент. Но прежде всего надо было отсеяться. Как только пошли всерьез дожди, Педро и Мануэла посадили кукурузу и рис, не нуждающиеся в затоплении. Происходило это так. Муж шел впереди и делал острой палкой ямочки в земле. Жена следовала за ним и клала в каждую ямку по несколько зерен. Перед этим кукуруза ночь пролежала в мокрых свертках из листьев бихау, что ускоряет ее прорастание. Так предки Мануэлы сажали кукурузу тысячи лет до прихода белого человека и колодисты не видели нужды что-либо изменять. Пожалуй, они просто не представляли себе, что могут быть другие способы. Возможно, они слышали про машины для посева и уборки, и про иные нововведения, но не приняли эти слухи всерьез. Машины стоят больших денег, только богатые могут себе позволить такой расход, беднякам он не по карману. К тому же в глубине души они считали, что смысл всех новинок в том и заключается, чтобы сделать богатых еще богаче, а бедных беднее. Отсеявшись, Педро начал сажать бананы. Он еще раз расчистил старый участок гумерсинда, все равно от него было мало проку, и выкопал ряды гнезд в трех метрах друг от друга. Один из соседей дал ему 200 саженцев, и Педро обещал отработать. Вскоре все саженцы выстроились в аккуратные шеренги. Пройдет год, и можно собирать крупные твердые платанос, пригодные для варки и жарки. Обычные съедобные бананы ямайского типа не пользовались любовью жителей саванны, которые называли их киниентос. Почему-то их здесь считали вредными, особенно сырые, и предпочитали печь или варить незрелыми, как мучные бананы. Пока что все шло хорошо, однако Педро этого было мало. Как только кукуруза дала ростки, он посадил между ними фасоль, как обычную коричневую фрихоли, так и лимскую хаба. У индейцев истори было заведено для улучшения почвы сажать фасоль в перемешку с кукурузой. Сверх того он посадил маниок, ямс и батат. У Педро была легкая рука — Все посаженное и посеянное шло в рост, к сожалению, не одно. Лес все время пытался отвоевать потерянное, что ни день пробивалось порость кустарников, деревьев и всевозможные сорняки, как будто они сознательно вознамерились задушить молодые культурные растенияца. Поселенец знал лишь одно средство борьбы с сорняками мачете. Зная руби с утра до вечера, пока твои зеленые питомцы не подрастут настолько, что смогут сами управиться с большинством дикарей». Решив эту задачу на своих участках, Петро перешел на поля соседей и вскоре рассчитался за 200 банановых саженцев. Соседи на первых порах присматривались к новичку, но быстро убедились, что он и его жена — люди славные и работающие. Правда, кое-кто немного завидовал энергии молодого поселенца. Кончился малый сезон дождей. Его сменила Веронилия, малая засуха, скупые насадки недели июля и августа. А когда пошли большие дожди, у нового дома уже были готовы две стены из длинных толщиной большой палец, стеблей осоки, да и третья стена наметилась. И можно было собирать молодую кукурузу, чокла, сладкие зерна которой подлинная отрада для жителей Саванны. Четверо обитателей домика сразу ощутили прилив свежих сил, отведав плоды своего первого урожая. Паблито ел, рос и набирался сил. Да он и прежде не был хилым. Здоровый, достаточно упитанный мальчуган, он почти всегда был веселым и добрым. Обычные детские болезни его миновали, он даже малярией не болел, потому что Мануэла по вечерам прятала его от комаров под полок. Зато старик Гумерсинда заметно сдавал. Когда позволяли силы, он с утра пораньше отправлялся на реку со своими удочками, но силы позволяли все реже, и это его мучило. Ему так хотелось помочь молодым, которые пеклись о нем, кормили его, Снабжали табаком, стелили ему чистую постель. Мануэла стирала и чинила его тряпье, ставила все новые пестрые заплаты, и в конце концов никто уже не мог определить, какого цвета была первоначально его рубашка и брюки. Педро и сам в будни носил латаную одежду. Но у него хоть имелся аккуратный, чистый выходной костюм для национального праздника и иных торжественных случаев. У старика осталось лишь то, в чем он ходил. Но он и не жаловался. Старый бедняк, который больше не может как следует трудиться, должен быть рад каждому куску, каждой ночи, проведенной под крышей. Но душа болела, стыд его терзал. Поэтому Гумерсинда вчерался всяких праздников. Хватит мочи дотащиться до реки — хорошо. Нет, сидит на своей кровати. Услышит, что кто-то идет, скорее забирается под истрепанный полок и делает вид, будто спит. В один прекрасный день Педро купил себе место на большой грузовой лодке и повез в соседнее селение четыре мешка кукурузы. Вернулся он через несколько дней — и сам помогал толкать шестом лодку против течения, чтобы оплатить перевоз своих свертков. Он истратил все деньги, вырученные за кукурузу, и большую часть бережений из ковеньяса, но не выбросил их на ветер. Мешок соли, мешок комковатого желтого сахара и множество других приобретений, главным образом семена и саженцы. Сахарный тростник, кофейные саженцы, бобы какао, два молодых апельсиновых деревца, два поросенка, петух, шесть кур, два рабочих мачете, лопата, кирка, топор, два стальных наконечника для копалок, жестяная керосиновая лампа, свиное сало для жарки, материал на платье, ножницы, иголки, две катушки ниток и дешевые бусы из цветного стекла для мануалы, фуражка для паблита, не был обойден и гумерсиндо. Он получил рыболовные крючки, проволочные поводки, леску, сигарный табак, спички и, самое главное, рубаху и брюки. Одежда была дешевая из грубого материала, зато чистая и целая, совсем новая. На следующее утро, пока Педро и Мануэла, чувствуя себя богачами, хлопотали по хозяйству и размещали домашних животных, Старик побрел к реке удить рыбу». Одет он был, как обычно, в старое тряпье, но удил новой дорогой снастью. Подошел час обеда. Мануэла приготовила рис и кукурузный кулеш. Поджарить на второй сушеной говядины, которую муж привез вчера? Или, может быть, старик что-нибудь добыл? Да нет, вряд ли, а то бы уж пришел домой. «Педро!» — крикнула она мужу — который укреплял загон для свиней. Спустился бы к реке, посмотрел, может, твой дядя что-нибудь поймал. Педро снял на землю оседлавшего старую ступу Паблита, который не расставался с новой фуражкой и отправился к любимому месту Гумерсинда. И вот он сидит в тени под Лимой на берегу. Видно, с Клёвом все в порядке, вон как леска натянулась. Но почему он ее не вытащит? Педро поспешил к старику. Гумерсинда обмотал конец леса вокруг дерева и крепко держал ее. У него было какое-то напряженное бледное лицо. — Тяни-ка ты, племянничек, — сказал он слабым голосом. — Мне с ней не справиться, уж больно велика. Багре Пинтадо. только ты осторожно, чтобы не сорвалась. Педро Санчес взялся за лесу и начал ее выбирать. Это было не так-то легко, приходилось порой немного отпускать, но в конце концов он все же вытянул на траву здоровенного полосатого сома и колотил его по голове тупой стороной мачете, пока сом не перестал биться. «Вот эта рыбина!» — радостно улыбнулся Педро. «Ну, дядя, ну, молочина!» Старик Гумерсинда приосанился. «Сколько я помню!» «Такого багре в нашей деревне не видали», — сказал он. «А как с солью, Педро? Хватит, чтобы засолить и засушить то, чего сразу не съедим». «Есть соль, целый мешок. Но что за рыба, клянусь небом? Да она подлиннее вас будет, дядя, и весом не меньше. Ладно, пошли домой. Пусть Мануэла зажарит нам Крису чичарон де багре». Они просунули палку через жабры великана и поволокли его домой. И вся деревня собралась посмотреть, когда разделывали сома, и каждый получил по куску на пробу. Альваро Перес, деревенский торговец, мечтал о бухе и предложил за голову бутылку рома из своих запасов. «Вообще-то я спиртного не употребляю, да и племянник его не жалует, ответил Гумерсиндо. Но для такого случая можно сделать исключение. Неси уж сразу две бутылки, дружище Альвара. За вторую я заплачу деньгами. Едва Перес ушел, как старик побрел свою старую лачугу и начал копаться в одном из углов. Через некоторое время он вернулся с небольшим глиняным горшком. Крышка была замазана смолой. Гумерсинда откупорил горшок и показал свое сокровище. Всевозможные старые монеты, большинство прошлого века. Тяжелые серебряные полпеса, монетки в 2,5 центаво времен Новой Гренады, даже один испанский реал. В общем и целом доллара на три, хотя какой-нибудь нумизмат, возможно, дал бы и больше. Гумерсинда считал деньги за ром-торговцу и отложил их в карман, а остальные протянул Педро. «Пусть лучше они хранятся у тебя, племянничек», — сказал он. «Это на Белорио, мои поминки». Потом он отделил серебряную испанскую монету и добавил. «Кроме этой она самая ценная. Мне сам Патер сказал. Ее получит Паблита на счастье». Пришел Альваро Перес с бутылками. Старик расплатился с ним, потом спустился к реке, искупался и вернулся, одетый во все новое. Семья уселась на новой скамье около дома и воздала должное Рису и жареному багре, а после праздничного обеда Гумерсинда поднес Педро и Мануэле Рома. Окончив трапезу, старик отправился в свой закуток, чувствуя себя богачом, который может позволить себе и побездельничать. Близилось время ужина, когда Мануэла пошла будить старика. Через секунду она вернулась белая, как простыня. «Пойди сюда, Педро!» — позвала она. Педро посадил на землю Паблита и вошел в дом следом за женой. Гумарсинда Санчес лежал на кровати совсем неподвижно, в новой рубахе, в новых брюках. Он навсегда расстался со своими старыми лохмотьями. Жители Тьера Сайта устроили старику Гумерсинда достойные поминки. Ведь он сам поймал рыбу и купил ром, было чем почивать гостей. Возможно, он с этой мыслью и умер, потому что на лице покойного была улыбка. Старика похоронили на горке у реки. Педро сколотил бальцевый крест на могилу. И жизнь в Сайта Тьера потекла дальше своим чередом. Наступила засуха, и снова появились лесорубы, но теперь Педро редко с ними работал, он все силы обратил на то, чтобы расчистить еще земли. Он мог себе это позволить, собрав добрый урожай кукурузы и риса, и зная, что все остальное, посаженное им, растет на славу. Если и дальше так пойдет, года через два он будет неплохо обеспечен на местную мерку. Будет вдоволь еды для семьи, вдоволь кукурузы и бананов для откорма свиней. Возможно, рис на продажу и пастбище для одной-двух коров, чтобы обеспечить молоком детей, поблито и следующего. Мануэла с трудом справлялась со всеми своими делами. Она ждала второго малыша к концу засухи. Ни она, ни ее муж не разбирались в тонкостях ограничения рождаемости. Они знали только, что священники осуждают это и называют смертным грехом. У большинства колонос семья пребывала каждый год, но до одной трети детей умирала в младенчестве.